Глава пятнадцатая Наутро я проснулась бодрой. Силы полностью вернулись ко мне, но брат, напротив, казался ослабевшим и усталым после вчерашней поездки. На виллу де Анджелес мы возвращались в полном молчании. Я пребывала в страшном смятении, и мне не хватало духу расспрашивать брата об этом странном происшествии многие обстоятельства которого по-прежнему оставались для меня загадкой. Джон не выражал никакого желания прояснить их для меня. Придя к нему на следующее утро, я увидела, что он страшно слаб. И все же я решилась спросить, каким образом он обнаружил останки Адриана Темпла, Однако Джон уклонился от ответа, пообещав рассказать мне обо всем после нашего возвращения в Англию. Наедине с собой я много размышляла об увиденном на виодель дель джардино и мне постепенно начало казаться, что прошлые события шаг за шагом складывались в одну зловещую цепочку и приближали меня к разгадке какой-то страшной тайны. В этой неясной истории все как-то сошлось. Адриан Темпл, музыка гальярды, роковая одержимость брата скрипкой. И все словно вступило в заговор с одной целью — погубить Джона и душу его, и тело. Даже скрипка Страдивари играла в этой трагедии роль злого духа, хотя я и не представляла, как могло такое случиться, ведь я не знала, каким образом она оказалась у брата. Джон по-прежнему был полон решимости поскорее вернуться в Англию. Но, видя его слабость, я сомневалась, хватит ли у него сил перенести столь долгое путешествие. В то же время не было оснований противиться его намерениям. Кроме того, я надеялась, что здоровый климат Англии и домашняя обстановка излечат его от всех недугов, и как нетрудна будет дорога, силы больного быстро восстановятся при заботливом уходе, которым окружат его в Орте-Малтроверзе. Итак, в самом начале октября мы тронулись в путь. В дорожной карете для Джона подвесили удобную кровать, что-то вроде гамака, и чтобы беречь его силы, мы решили делать остановки как можно чаще. Судя по всему, брат не собирался расставаться с виллой Де Анджелис. Он оставил в ней все как было, всю роскошную обстановку и произведение искусства, словно думал вскоре туда вернуться. Не рассчитал слуг и передал виллу на попечение итальянца-мажордома. По моему понятию, было бы гораздо разумнее закрыть дом насовсем, но это потребовало бы больших хлопот и усилий, на которые был не способен мой больной брат. И я не могла бы помочь ему в таком деле не только потому, что мне мешало... Незнание итальянского языка. Все мои помыслы были сосредоточены на том, как доставить слабого больного до Уорта, и я вряд ли бы согласилась отсрочить отъезд. Парнем был готов вернуться к своим обязанностям камердинера что вполне устраивало брата. И, стало быть, с Рафаэлем нужно было проститься. Этот приветливый и добрый юноша, искренне привязанный к своему хозяину, расположил меня к себе, и потому, объявив, что нам придется с ним расстаться, я предложила ему несколько фунтов в знак моего доброго к нему отношения. Однако к деньгам он даже не прикоснулся, а узнав, что он останется в Италии, залился слезами и умолял позволить ему сопровождать нас в Англию. Зная, как он предан Джону, Я не устояла перед его горячими просьбами, и мы договорились, что он проводит нас до Уорта Малтраверза. Джон нисколько не удивился, что Рафаэль поехал с нами. Правда, я не рассказала, что поначалу предложила ему остаться. Наше путешествие, хотя и растянулось надолго, завершилось благополучно. Джон перенес его лучше, чем я могла ожидать. И хотя его физическое состояние не улучшилось, он, по-моему, приободрился духом, по крайней мере, в дороге. После того страшного вечера на виодель дель джардина брат как будто избавился от какого-то тяжкого бремени. В нем стало меньше мрачной угрюмости и эгоизма, так испортивших его характер в последние годы. В дороге он подчас очень уставал, но мы уже не опасались, что он погрузится в то летаргическое состояние, из которого его порой невозможно было вывести в Пазилиппо. Побуждаемая каким-то суеверным страхом, я распорядилась оставить скрипку Страдивари на вилле. Однако перед отъездом брат вспомнил о ней и настоял, чтобы ее взяли в Англию, Хотя, насколько я знала, он теперь не прикасался к ней. В пути он проявлял ко всему интерес, и маленькие дорожные приключения явно развлекали его гораздо больше, чем можно было ожидать. О поездке на вио Джардино брат не вспоминал, а мне не хотелось возвращаться к этим тягостным событиям. Лишь однажды, когда мы под вечер проезжали небольшое кладбище близ Генуи, он как бы, между прочим, сказал, что перед отъездом из Неаполя велел предать останки Адриана темпла земле, совершив церковный обряд на кладбище в Санта-Бибиане. Моё любопытство было вновь возбуждено и мне захотелось спросить, как он узнал, что скелет, обнаруженный в подземелье, действительно принадлежал Адриану Темплу. Но я сдержалась, помня его обещании рассказать мне все после возвращения домой, и, кроме того, мне не хотелось тяжелыми воспоминаниями омрачать тихую радость от мирных картин, мимо которых мы проезжали. В Лондоне мы остановились на несколько дней перед возвращением в Орд Малтроверс. Еще в пути я начала уговаривать Джона показаться лучшим врачам в Лондоне. Поначалу он не хотел об этом слышать, говорил, что ему уже ничего не поможет, и довольно лекарство, прописанного доктором Баравелли. Но я не отступала, и в конце концов он сдался. На следующий день после нашего приезда в Лондон брата осмотрел доктор Фробишер, считавшийся в ту пору лучшим специалистом по нервным расстройствам и болезням мозга. Он очень внимательно отнесся к Джону и потом долго беседовал со мной, назначил лекарство и дал много советов, как ухаживать за таким больным. «Доктор Фробишер». Нашел состояние сэра Джона достаточно тяжелым. Он не обнаружил никаких признаков заболевания мозга, но легкие, по его мнению, были серьезно поражены, и явно отмечалась сердечная слабость. Всё же он призвал меня не отчаиваться, так как при заботливом уходе жизнь больному можно было продлить, и не исключено, что со временем наступит улучшение. Доктор Фробишер настойчиво расспрашивал меня, не угнетен ли сэр Джон каким-нибудь несчастьем, не было ли у него финансовых затруднений, не пережил ли он душевное потрясение или страшный испуг. На все подобные вопросы я могла ответить только отрицательно, но для пользы дела сочла возможным рассказать доктору о некоторых событиях, случившихся в последнее время. Выслушав меня, он мрачно покачал головой и посоветовал сэру джонну пожить в Лондоне, чтобы он мог постоянно наблюдать его. Но мой брат отказался наотрез. Он всеми помыслами уже был дома в Орте Малтроверзе. Правда, он согласился, если потребуется приехать в Лондон после Рождества. В Орд мы выехали в конце недели. Парным раньше нас отправился в усадьбу, чтобы подготовить все к возвращению хозяина, и когда мы приехали, нас ждал теплый прием. Джон поселился в гостиной рядом с библиотекой. Ее двери выходили на южную террасу, так что брат был избавлен от утомительной необходимости пользоваться лестницей. Тем более, что доктор Фробишер считал для больного весьма нежелательными такие нагрузки. В Лондоне мы купили кресло-коляску, и теперь брат мог без особого труда перебираться из комнаты в комнату. Здоровье Джона понемногу восстанавливалось, хотя и крайне медленно. У меня даже появилась робкая надежда, что мы вернем его к жизни. О том, что происходило у него в душе и чем были заняты его мысли, я почти ничего не знала. Но иногда братом овладевала непонятная нервозность, и на бледном лице застывало выражение тревоги. А главное, он панически боялся одиночества. Вместе с тем тихая и монотонная жизнь в Орте благотворно действовала на Джона и, думается, его особенно согревало сознание, что рядом с ним любящие и преданные ему сердца. Действительно, все слуги Ворти любили Джона, помня, каким он был душевным и добрым хозяином, и сокрушались, что болезнь превратила полного сил молодого человека в немощного инвалида. Джон перестал читать и даже без особого удовольствия слушал, как читал Рафаэле своим восхитительным голосом. Но ему никогда не надоедало пение юноши, и нравилось, что тот сидел рядом с ним, когда он отдыхал, закрыв глаза, и дремал. Организм Джона словно застыл в некоем хрупком равновесии, Его физическое состояние не менялось ни в худшую, ни в лучшую сторону. Но доктор Фробишер предупреждал меня, что возможно именно такое течение болезни. Я не скрыла от него, что порой у меня возникали подозрения, не страдал ли брат психическим расстройством. Однако доктор уверил меня, что подобные опасения совершенно беспочвенные и сэр Джон находится в здравом уме. В то же время он не знал, как объяснить полный упадок жизненных сил своего пациента. При обычных обстоятельствах это можно было приписать сильному переутомлению после напряженных занятий или страшному горю. Доктор повторял, что больного излечат только внимательный уход, полный покой и сон. Брат никогда даже вскользь не упоминала о своей жене, о сыне или о миссис Темпл. Она же постоянно писала мне из Ройстона, посылала Джону теплые приветы и справлялась о его здоровье. Я не осмеливалась передавать брату приветы от миссис Темпл, опасаясь, что неожиданное волнение повредит едва начавшемуся выздоровлению. Тем более, что он сам никогда не произносил имени миссис Темпл или Констанции. Порой мне приходило в голову, не произошло ли у него то странное нарушение памяти, которое нередко бывает у тяжелых больных, и он просто забыл, что был женат, и жена его умерла. Вести дела брат, разумеется, не мог. Ими, как все последние годы, занимался наш прекрасный управляющий мистер Бейкер. Как-то в начале декабря, около девяти часов вечера, ко мне пришел Рафаэль и сказал, что сэр Джон хочет со мной поговорить. Я вошла к брату в комнату, и он сразу же ошеломил меня вопросом. Почему ты ни разу не показала мне моего сына Софи? Он должно быть уже большой мальчик, и мне хотелось бы увидеть его. Потрясенная столь неожиданной просьбой, я ответила, что мальчик живет в Ройстоне, и его воспитанием занимается миссис Темпл, но если ему хочется повидаться с сыном, она с радостью привезет Эдварда в Орд. Казалось, мой ответ его удовлетворил. Он попросил меня написать в Ройстон и передать миссис Темпл его просьбу и поклон от него. Я едва не сказала, что мальчик очень похож на покойную мать. И действительно, в детстве, да и теперь, мой дорогой Эдвард, ты поразительно напоминал свою бедную мать. Но я промолчала, а брат уже говорил о другом. Мягкая погода декабря напомнила ему первую зиму в Итоне. Однако мысли его, вероятно, вновь вернулись к тем дням, когда он познакомился с Констанцией, так как он неожиданно спросил «А где Гаскел? Почему он никогда не навестит меня?» Я сразу же ухватилась за эту мысль. Лучшего нельзя было и желать, если бы брат мог опереться на такого преданного и отзывчивого друга, каким был мистер Гаскел. К счастью, я нашла его адрес и, отбросив сомнения, со следующей же почтой отправила письмо. Описала в немногих словах болезнь Джона, передала, что брат вспоминал о нем и просила, если возможно, приехать к нам и помочь другу в несчастье хотя мистер Гаскел находился далеко, в Эстморленде, он сразу же великодушно откликнулся на мой зов о помощи и уже через неделю поселился в Уорте. Спал он в библиотеке, где, по его желанию, ему устроили постель, чтобы он мог находиться поблизости от своего больного друга. Приезд мистера Гаскела стал для всех нас огромной поддержкой. Он умел обращаться с Джоном ласково и в то же время твердо, как умный и сильный мужчина. По утрам они вели долгие беседы, и, насколько я могла судить со слов мистера гаскила Джон был гораздо откровеннее с другом, чем со мной, и много рассказывал ему о своей семейной жизни. Я, естественно, ни о чем не расспрашивала мистера Гаскела, но видела, что признание Джона — произвели на него сильное впечатление. Теперь Джон даже иногда выслушивал по утрам доклады мистера Бейкера и вместе со своим другом обсуждал дела. Он также пожелал написать завещание. Решив, что для больного благотворна любая деятельность, мы послали в Дорчестер за нашим адвокатом мистером Джеффрисом. Он приехал в Орд вместе со своим клерком и составил завещание сэра Джона. Так дни бежали за днями, и год близился к концу. В сочельник я легла спать около двенадцати часов. Часом ранее пожелав доброй ночи Джону и мистеру Гаскилу. За долгие месяцы, проведенные у постели больного, Я привыкла бодрствовать до утра, и, кроме того, у меня развелась необычайная чуткость. Я слышала во сне даже самый тихий шум. Около трех часов ночи меня разбудил какой-то странный звук. Он был едва слышен и доносился издалека, но я мгновенно узнала его, и ледяная рука страха сжала мне горло. Я услышала мелодию гальярды. Ее играли на скрипке где-то в глубине дома, но как ни тихо звучала музыка, ошибиться я не могла. Да будет тебе известно, мой дорогой племянник, страхи и тревоги невероятно усиливаются по ночам, когда все представляется нам в преувеличенном свете. Это неудивительно, поскольку нервы возбуждены, а мозг не в силах стряхнуть дремоту, чтобы рассеять пустые наваждения. Я часто лежала ночью без сна, терзаясь сомнениями и страхами, но как только вставало солнце, все мои неразрешимые проблемы превращались в обычные житейские неурядицы. Вот и в ту ночь, когда я села в кровати и с ужасом вперилась в темноту, внимая далекой музыки, мне казалось, что случилось нечто ужасное, какая-то непоправимая катастрофа. Изгнанный злой дух неожиданно вернулся и привел с собой семерых еще более омерзительных демонов, и все они вновь вселились в моего бедного брата. Мне сразу же вспомнилась другая ночь в Ройстоне, когда Констанция разбудила меня, и мы крадучись шли по освещенному луной коридору, а веселаые мелодия ненавистной гальярды, как дуновение витало над нами в недвижном летнем воздухе. Бедняжка констанция, она покоится с миром, закончив свой путь страдания. Но мне чудилось. Горькая ирония в том, что накануне Рождества меня разбудил не хорал и не радостная симфония, а зловещая мелодия Гальярды. Накинув халат, я вышла из комнаты и, быстро пройдя по коридору, спустилась по лестнице на этаж, где была комната брата. Когда я открыла дверь своей спальни, музыка внезапно оборвалась в середине такта, и последняя нота перешла в какой-то леденящий душу виск. И я молю Бога, чтобы никогда в жизни не довелось мне услышать ничего подобного. Так вопит раненый насмерть зверь. У Блейка есть картина, изображающая, как душа грешника покидает тело в момент смерти. С расширенными от ужаса глазами душа вылетает из окна, содрогаясь в предвидении уготованных ей мучений. Если бы эта проклятая душа могла бы кричать, думаю, она издала бы такой же отчаянный вопль, что и скрипка в ту ночь. Мгновение спустя всё смолкло. В доме царила немая тишина когда я шла по коридору, освещая себе путь свечой. Спустившись с лестницы, я услышала шаги и увидела мистера Гаскила. Он был одет и, судя по всему, вообще не ложился. Ласково взяв меня за руку, он сказал, «Боюсь, вас разбудила музыка. Дело в том, что Джон ходил во сне. Он достал скрипку и, как лунатик, не просыпаясь, играл на ней». Когда я приблизился к нему, в скрипке что-то сломалось, струны ослабли, и последняя нота прозвучала пронзительным диссонансом. Джон сразу же пробудился. Сейчас он не спит, но я снова уложил его в постель. Прошу вас, успокойтесь, и ради него не подавайте вида, что вы что-то слышали. Лучше, если он не будет знать, что разбудил вас. Мистер Гаскелл пожал мне руку и вновь постарался ободрить меня ласковыми словами я вернулась к себе тщетно стараясь справиться с волнением хотя мне было неловко что я впала в панику из-за такого пустяка настало рождественское утро оно запомнилось мне как одно из самых прекрасных в моей жизни казалось Лето никак не хотело покидать солнечные берега Дорсета, и в то утро вернулась, чтобы послать нам прощальный привет перед долгой разлукой. Я встала рано и приняла причастие в нашей приходской церкви. Доктор Батлер недавно стал служить раннюю за утренню, и хотя я не одобряла любое отступление от священных временем обычаев, В тот день я была рада этому нововведению, так как хотела провести утро с братом. Необычайная красота рассветного часа и светлая торжественность службы настроили меня на возвышенный лад. Тревоги мои унились, и сгладилось воспоминание о минувшей ночи. Когда я вернулась, в холле меня встретил мистер Гаскил. Приветливо поздоровавшись и поздравив меня со светлым праздником, он осведомился, как я провела ночь, и выразил надежду, что ночной эпизод не отразился на моем здоровье. У него были хорошие новости. Джон чувствует себя значительно бодрее, он уже оделся и хочет, чтобы мы позавтракали у него в комнате. Надо ли говорить, с какой радостью я согласилась? Мы расположились за столом, наслаждаясь покоем и благостью рождественского утра, и даже позволили себе шутить. Джон сидел во главе стола и обратился к нам с добрыми рождественскими пожеланиями. Подле своего прибора я обнаружила письмо от миссис Темпл. Она посылала всем нам поздравления, ей было известно, что мистер Гаскелл жил в Уорте, и обещала привести маленького Эдварда на Новый год. Брат явно обрадовался, что скоро увидит сына, и, может быть, мне показалось, но его особенно тронуло, что и миссис Темпл приедет с ним. Она не бывала в Уорте после смерти Констанции. «Мы еще не закончили завтракать», А комната уже наполнилась ярким солнечным светом, и от его лучей нам стало совсем весело. Солнце было таким теплым, что Джон сначала открыл окно, а затем выкатил свое кресло на террасу перед домом. Мистер Гаскел принес ему шляпу и перчатки, и мы втроем нежились на солнце. Неподвижная гладь моря... Ровное точно зеркало ослепительно сверкало, как расплавленное золото. Несколько роз еще цвели на шпалерах, и красный песчаник стены, согретый солнцем, струил тепло. Редкий июньский день на севере бывает таким теплым и мягким, как это декабрьское утро. Мы сидели молча, погруженные в свои мысли, и очарованные дивной красотой открывавшиеся перед нами картины. В тишине прозвучали удары колокола на нашей церкви, созывавшего прихожан на службу. Звон двух колоколов, знакомый с детства, он окликал нас точно голоса старых друзей. Джон, вздохнув, поднял на меня глаза. «Я хотел бы пойти в церковь. Давно я там не был». «Помнишь, Софи, на Рождество мы всегда утром шли с тобой в церковь, и Констанция пошла бы сейчас с нами, будь она жива». От этих неожиданных слов, таких добрых и трогательных, на глазах у меня выступили слезы, но не печали, а глубокой благодарности. Я благодарила небо за то, что оно возвращало мне дорогого брата таким, каким я его помнила когда-то. Он впервые произнес имя Констанции, и воспоминания о ее светлой душе, о ее страданиях и смерти, и жалость к немощному брату сдавили мне сердце тоской. Слезы душили меня, и не в силах вымолвить ни слова, я лишь стиснула брату руку. Мистер Гаскилл на минуту отвернулся, а потом сказал, что, по его мнению, не будет вреда, если Джон посетит утреннюю службу при условии, что в церкви тепло. В этом я могла уверить его со спокойной совестью. Мистер Гаскелл должен был катить коляску Джона а я тем временем побежала за плащом, вознося в душе благодарные молитвы, что в такой радостный день к моему дорогому страдальцу возвращается благодать. Одевшись, я уже входила в библиотеку, когда в дверях показался мистер Гаскелл. «Джон без сознания!» — крикнул он. «Несите скорее нюхательные соли и позовите парнема!» Поднялась Страшная суматоха, а потом безграничное отчаяние навалилось на нас. Парным поскакал в Суанидж за доктором Браттоном, но за час до их приезда все было кончено. Моему брату уже нельзя было помочь. Его загубленная жизнь оборвалась. На этом, дорогой Эдвард, я заканчиваю свою краткую повесть о событиях, происшедших в последние годы жизни твоего отца. Изложить их на бумаге меня побудили две причины. Долг повелевал мне выполнить волю покойного брата, который завещал мистеру Гаскелу рассказать тебе эту историю, когда ты станешь совершеннолетним. Я же со своей стороны полагала, что тебе лучше узнать всю правду от меня, чем раньше или позже услышать случайные толки от людей, несведущих или недоброжелательных. Некоторые обстоятельства происшедшего невозможно было скрыть. Они получили огласку и, естественно, их широко обсуждали в таком большом поместье, как Уорт Малтраверс. Насколько мне известно, после смерти сэра Джона рассказывались всякие нелепые небылицы. И мне больно думать, что оскорбительные слухи могут дойти до тебя, когда ты еще не способен различить, где ложь, а где правда. Одному Богу известно, как мне было мучительно тяжело вспоминать о некоторых событиях. Но ты, как хороший сын, будешь чтить память твоего отца» хотя тебе не довелось увидеть его живым. И не забывай, каких усилий стоило его сестре, любившей брата всем сердцем, писать о том, что может опорочить память дорогого для неё человека. Но нет ничего выше правды на земле. Многое в моем рассказе нуждается в пояснениях, но я не могу их дать, поскольку сама нахожусь в неведении. Твой опекун, мистер Гаскелл, присоединит к моему рассказу свои записки, и поскольку ему известно больше моего, он, вероятно, прольет свет на некоторые факты.